Ифа, свадебный организатор. Народ уже прибывает. Я стою на пристани и приветствую приплывающих на лодках гостей. Я улыбаюсь и киваю, стараясь задать счастливое настроение. Сейчас на мне... Простое темно-синее платье и низкие туфли на танкетке. Красиво, но не слишком. Было бы неуместно выглядеть так же нарядно, как гости. Хотя мне не стоило об этом беспокоиться. Очевидно, что все они сильно покорпели над своим внешним видом. Сверкающие серьги и непомерно высокие каблуки. Крошечные сумочки и накидки из натурального меха. Может, сейчас и июнь, но лето в Ирландии прохладное. Я даже замечаю несколько цилиндров. Наверное, если собираешься на свадьбу к владелице лайфстайл-журнала и телезвезде, надо постараться как следует. Гости высаживаются группами по 30 человек. Я вижу, как они все осматривают остров и чувствую небольшой прилив гордости. Сегодня вечером нас будет 150. Это много для Инишанамплора «Где ближайшее уборное?» — настойчиво спрашивает меня один из мужчин, выглядящий каким-то позеленевшим и дергающий себя за воротник рубашки, как будто он его душит. Некоторые в самом деле кажутся довольно потрепанными. И все же сейчас вода почти что спокойна, где-то между белым и серебряным, такая яркая от холодного солнечного света, что на нее трудно смотреть. Я прикрываю глаза, любезно улыбаюсь и указываю им путь. Возможно, мне нужно будет предложить гостям несколько сильных таблеток от морской болезни на обратном пути, если будет так ветрено, как говорили утром. Я вспоминаю, как мы впервые приехали сюда детьми, сойдя со старого парома. У нас не было морской болезни, насколько я помню. Мы стояли впереди, держась за поручни, и визжали, взлетая над волнами, когда вода поднималась большими дугами и лилась на нас. Помню, я представляла себе, что мы едем на огромном морском змее. Элегантная пара лет шестидесяти сошла с последней лодки. Еще до того, как они подходят и представляются, я каким-то образом понимаю, что это родители жениха. Должно быть, он унаследовал свою внешность от матери и, вероятно, цвет волос, хотя теперь она посидела. Но в ней нет ничего похожего на легкую уверенность жениха. Она производит впечатление человека, пытающегося спрятаться даже под собственной одеждой. Черты лица отца жениха кажутся резче, жестче. Такого человека никогда не назовут красивым, но, пожалуй, подобный профиль можно представить в качестве бюста римского императора. Высокие изогнутые брови, крючковатый нос, твердые, немного жестокие тонкие губы. У него очень крепкое рукопожатие. Я чувствую, как маленькие косточки моей руки врезаются друг в друга, когда он сжимает ее. И в нем есть что-то важное, как в политике или дипломате. «Должно быть, вы свадебный распорядитель», — говорит он с улыбкой. Но глаза у него настороженные, оценивающие. «Да», — отвечаю я что ж хорошо продолжает он в часовне мы сидим в первом ряду надеюсь этого и стоит ожидать на свадьбе собственного сына но думаю этот мужчина ожидает лучших мест на любом событии разумеется подтверждаю я я вас провожу знаете говорит он пока мы идем к часовне так забавно Я директор в школе для мальчиков, и почти четверть гостей там учились. В Тревельян. Так странно видеть их взрослыми. Я улыбаюсь, выказывая вежливую заинтересованность. Вы всех узнаете? Большинство. Но не всех, не всех. В основном только сливки общества. Так это сейчас называют? — посмеивается он. Я уже видел, как некоторые из них вздрагивают при моем появлении. У меня репутация строгого человека. Похоже, он этим гордится. Наверное, они до смерти испугались, увидев меня здесь. Уверена, что так оно и есть. Мне кажется, что я знаю этого человека, хотя я никогда его раньше не встречала. Он мне уже не нравится. После этого я спускаюсь поблагодарить Мэтти, который управлял последней лодкой. «Хорошая работа», — говорю я. «Все прошло очень гладко. У тебя отлично получилось уложиться в график». «А у тебя устроить здесь целую свадьбу». «Он знаменит, да?» И она тоже не последний человек. Хотя вряд ли Мэтти много знает о женских онлайн-журналах. В конце мы согласились на большую скидку. Но пресса того стоит. Он кивает. Такое точно вернет острову репутацию!» Мэтти смотрит через воду, щурясь на солнце. «С утра легко было плыть. Но вечером будет по-другому, без сомнений». «Я следила за прогнозом погоды», — говорю я. Сложно представить, что будет буря учитывая ослепительный солнечный свет. «Да», — говорит Мэти, — «ветер уже начал подниматься. Вечером будет довольно скверно. Море как будто все бурлит». «Шторм?» — удивленно спрашиваю его. «Я думала, будет просто ветер». Он бросает на меня такой взгляд, в котором ясно считывается моя городская наивность. Как бы долго мы с Фредди здесь не прожили, все равно навсегда останемся новичками. «Зачем тебе какой-то диктор из Голуэй, чтобы знать погоду?» — спрашивает он. «Ты сама посмотри». Он указывает, я следую взглядом за его пальцем к темному пятну далеко на горизонте. Я не моряк, как Мэтти, но даже мне понятно, что это не сулит ничего хорошего. «Вот он!» — победно заключает Мэтти. «Вот твой шторм!»